Просто весь процесс перешел в такую стадию, где никакой помощи уже оказать нельзя, где дело ведется в недоступных судебных органах и обвиняемый становится недоступным для адвоката. И в один прекрасный день, явившись домой, находишь у себя на столе все те же ходатайства, которые составлялись с такой тщательностью, с такой крепкой надеждой на исход дела. Оказывается, их отослали тебе обратно, так как на новом этапе процесса их использовать запрещено, и они стали бесполезными клочками бумаги. Причем это еще не значит, что процесс проигран, вовсе нет. Во всяком случае, никаких оснований для такого предположения нет, просто ты о процессе больше ничего не знаешь и узнать никак не можешь». К счастью, такие случаи, исключения, и даже если процесс самого К тоже подпадает под такой случай, то пока дело до этого еще не дошло. Сейчас еще представляются самые широкие возможности для работы адвоката, и в том, что он их использует, К может не сомневаться. Ходатайство, как уже говорилось, еще не подано, да это и не к спеху. Гораздо важнее предварительные переговоры с ведущими чиновниками, а они уже велись. Но велись, надо честно сознаться, с переменным успехом. Однако лучше пока место не выдавать подробностей. Это может плохо повлиять на К. Пробудить слишком радостные надежды или слишком напугать его. Можно сказать только одно. Некоторые чиновники высказывались чрезвычайно доброжелательно и выражали полную готовность содействовать, в то время как другие высказывали меньшую доброжелательность, однако в помощи ни в коей мере не отказывали. В общем, результаты, можно сказать, вполне ободряющие, однако делать какие-либо заключения еще нельзя, так как это обычное начало всех предварительных переговоров, и только дальнейшее развитие дела покажет, насколько ценны эти предварительные переговоры. Во всяком случае, ничего еще не потеряно, и если бы удалось, несмотря ни на что, вернуть расположение директора канцелярии, а к этому уже приняты разные меры, то, как говорят хирурги, рану можно считать чистой, и надо только спокойно дожидаться дальнейшего.